Миссис Антонова На отделении снизошел глубокий покой. Шторма мытья, одевания, гигиенических процедур, обходов консультантов, прием лекарств, тележек с едой, физиотерапии, эрготерапии, бинга скребла и причёсывание утихли, сменившись зловещим штилем. Резми нагляделась. Бельевая тележка была почти пуста, Всего несколько белых простыней и наволочек вяло свисали с проволочных полок. За открытой дверью на склад виднелась накренившаяся башня из портативных унитазов, кое-как сваленных в кучу подъемники и груда стоек для капельниц. Перед аптечным шкафчиком лежали похожие на мешки песка желтые мешки с грязным постельным бельем. Недвижение. Часы посещения часто были такими. Ясмин на цыпочках кралась мимо тел. Закрытых глаз, открытых ртов, рядов рук, вцепившихся в простыни, словно трупное окоченение уже наступило. Возле одной из куек есмин замешкалась, борясь с порывом потыкать и пощупать. Незачем ходить и проверять, все ли пациенты по-прежнему дышат, нарушая их покой. Это всего лишь переутомление. Старость, болезнь и самое обыкновенное утомление — поскольку мытью и одевание начинаются в ночное дежурство в полшестого утра. Может, и хорошо, когда в часы посещения пациентов никто не навещает. Так они могут хоть немного выспаться. Что-то шевельнулось, и Ясмин обернулась и увидела пытающуюся сесть в постели миссис Антонову. «Давайте я вам помогу». есмин поспешила к её койке и, положив ладони на её спину, ощутила под хлопковой ночнушкой с начёсом её хрупкие рёбра. «Спасибо, тыковка». 96-летняя миссис Антонова называла тыковками всех от уборщиков до консультантов. За последние три месяца она трижды попадала в больницу, на сей раз после того, как упала у себя дома. «Если не сложно, сделай мне ещё одно одолжение Возьми одну из этих подушек, прижми к моему лицу и не отпускай, пока не убедишься на все сто». «Мне очень жаль, что вы не в духе», — ответила Ясмин. «Если вы настолько подавлены, могу прописать вам антидепрессанты». «Не сомневаюсь, ты кавка, но я не в депрессии». Ясмин села на койку взяла мессис Антонову за запястье. Пульс был слегка нецевидным, но для пациентки с хронической предсердной фибрилляцией и аритмией в этом не было ничего необычного. «Нет у меня депрессии, мне скучно». продолжала миссис Антонова. «Меня окружает». Она огляделась по сторонам, и, несмотря на ее задравшуюся ночнушку и съехавший на бок парик, есмин поразил ее царственная манера держаться. «Вот это!» «Миссис Антонова», — сказала есмин «Вы не против, если я немного с вами посижу? Называй меня Златой». С момента своего последнего поступления миссис Антонова выглядела неимоверно тщедушной. Невозможно было представить, что ей хватило сил толкать тележку, которой она знак протеста подпёрла дверную ручку телевизионной комнаты в своё предыдущее пребывание. Но её голос по-прежнему был полон озорства, и она, подбегнув, Ясмин спросила. «Проблемы с мужчиной?» «О, нет», — ответила Ясмин, гадая, как миссис Антонова это поняла. «Неужели всё настолько очевидно? Просто подумала, что мы можем составить друг другу компанию». Вчерашний торжественный ужин прошел кошмарно. есмин так нервничала, что каждая минута казалась ей пыткой. Потом она поговорила с Джо о том, что рассказала ей нем и, ну, они оставили это позади. Все разрешилось. Разговор был не из приятных, но ей никогда больше не придется возвращаться к этой теме. Миссис Антонова потянула себя за парик, чего он еще больше съехал набок. Густые блестящие локоны баклажанового цвета резко контрастировали с сухой и тонкой, как бумага, кожей. проблемы с мужчиной меня не проведёшь. Недаром я пять раз замужем была. «Пять раз!» — ахнула Ясмин. Во время своего предыдущего пребывания миссис Антонова рассказала ей о трёх мужьях. Стоматологи Уругвайце, который оказался гомосексуалистом, Скрипачей-израильтяниня, который провел два года в триблинке а через три дня после Медового месяца на Галилейском море, покончил с собой, бросившись под поезд. Рейс в 9.45 вечера фот хашарон на центральной станции Тель-Авива Савидор-Меркас. И чиновники из бекс который, миссис Антонова показала это, неопределенно взмахнув рукой, не стоил того, чтобы о нем говорить. — Да, пять. Знаешь, сколько мне было лет, когда я впервые вышла замуж? — Шестнадцать. Это было восемьдесят лет назад. — О, Боже, хотелось бы когда-нибудь послушать подробности. — Надо управиться с документацией, пока в отделении тихо. Нельзя упускать шанс подготовиться к экзамену Королевского колледжа врачей или обновить раздел «Рефлексивная практика» в своем электронном портфолио. Ясмин? отставала во всем. Миссис Антонова наклонилась к ней. Это был рискованный маневр, и на секунду есмин испугалась, что старушка вывалится из койки. «Ты, Кавка, ты очень занята. Спасибо, что навестила. Мне было приятно». Похоже, она говорила искренне. Голос не постарел вместе с ней, остался задорным и сильным. «Я не занята», возразила есмин «Расскажите о вашем первом муже». Когда я вышла за Дмитрия Ивановича Шестого, ему было 53, а мне едва исполнилось 16. Разумеется, это была не моя идея. Меня никто не спрашивал. Кажется, мой отец то ли задолжал Дмитрию денег, то ли еще что. В общем, какая-то глупость. Какой ужас. Ясмин стало жаль, что единственный посетитель миссис Антоновой — врач. Она жалела все это дремотное отделение. В раковых отделениях в часы посещения творилось столпотворение. Рак прибавляет популярности. «Он был любовью всей моей жизни», — пропела миссис Антонова. «Где-то в обломках и руинах её тела ещё жила юная шестнадцатилетняя невеста Злата. Он, как и я, был белым мигрантом из России. Тыковка, ты же знаешь, кто такие белые мигранты?» Миссис Антонова объяснила, что её родители — Бежали из Москвы в 1921 году, когда она была еще младенцем. Ее отец Владимир Антонов был ученым, ее матери Наталье. Было всего 20 лет, когда они бежали в Стамбул, затем в Прагу, в Париж и, наконец, в Лондон. Она взяла с собой маленькую Злату, Корниловский чайный сервиз и твердое намерение вести в изгнании образ жизни русской аристократки. Ручки кормиловских чашек были выполнены в форме маленьких золотых грифонов. Изнутри чашки были полностью позолочены, а снаружи расписаны ракушками и цветами. Знаешь, кем мы были, тыковка? Цыганами. Знатными цыганами, скитающимися по Европе с чашками, ржаным хлебом и русской гордостью. Иногда не было даже хлеба. Зато у Владимира оставались научные труды. у Талии чашки, и у обоих гордость. Гордость, знаешь ли, дорогого стоит. Миссис Антонова умолкла. А что стало с Дмитрием? С кем? Переспросила Миссис Антонова, закрывая глаза. С любовью вашей жизни, прошептала Ясмин.